Глава пятнадцатая Ночью, с нагретых солнцем песков далекой Гоби, принесся ветер. Широкий и шумный, летел он над степью, озаренный зеленоватым светом молодого месяца. На курганах и взлобках земно кланялся под ветром старый метельник, глухо шуршала в долинах ветош, катились по черным дорогам колючки, похожие на рыжих лисиц.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 а когда занялось над сопками тихое утро, дождь перешел в ливень. Дымным пологом косо падающей воды надолго закрыла утренние дали. К вечеру мелководная драгоценка взбугрилась, помутнела и яростно кинулась из берегов влага в степь шалой неукротимой рекой. На пенных бурых гребнях ее крутились плоские льдины, неслись деревья, с корнями вывернутые из земли, Неспеша проплывали копны слежавшегося сена, на которых каркали отощавшие за зиму вороны. По макушке в воде стояли прибрежные тальники. На третий день к обеду выглянуло солнце. Веселое, чистое солнце весны. И сразу же преобразилась неприглядная скупая земля. В тонком мареве зазывно заголубели сопки, сливаясь на горизонте с бездонным небом, заструился в долинах синий пар.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 «Я лучше день-два еще подожду, да смелю на водяной мельнице по своему вкусу!» В тот же день, вечером, довольный вернулся Северьян домой. Согласился его пустить на помол Епифан Казулин. Утром, когда нагрузили телегу мешками с зерном, он приказал Роману сходить к Казулиным за ключом от мельницы. Его приказание обрадовало и испугало Романа. Заявиться к родителям до шутки было для него не так-то просто.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 Увидев пришедшего из избы Романа принаряженным, Северьян ехидно прищурился, спросил. — Ты чего это? Ведь я тебя, кажись, не на свадьбу отправляю. Роман покраснел и, ничего не отвечая, поспешил уйти. У ворот Козулинского дома, на лавочке под голым еще тополем, сидела сестра до шутки, Верка. Покосившись на лавочку, на окна дома, Роман спросил ее напряженным голосом. — Отец дома? —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 Под пенной мощью низвергающейся с высокого русла воды гудели и гнулись колесные спицы, сотрясались мшистые стены мельницы, сизый прогорклый бус сеялся с них. Северьян суетился возле мельничного колеса, смазывая дегтем железное гнездо, в котором, мягко шлепая, ходила блестевшая на солнце колесная ось. Роман отомкнул дверь. Оглядевшись, увидел мешки на темных поместьях, ларь для муки —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 Он взял, похожий на топор, камень и стал разбивать глыбу. Скоро очаровавший его камешек был у него в руках. Но, вынутый из льдины, он оказался самым обыкновенным. Ничего красивого в нем не было. Роман покатал его на ладони и, без сожаления, бросил в воду. Набрав охапку хвороста, вернулся он на мельницу. Варить чай было еще рано, есть не хотелось, и он присел в углу на засланное соломой дощатое ложе, на котором спали помольщики. Монотонный стук жерновов и плеск воды на колесе убаюкали его. Незаметно для самого себя он задремал. Проснулся он от того, что в мельнице вдруг стало светло. Роман открыл глаза и обмер. У порога раскрытой настиж двери стояла дошутка с корзиной в руках. «Ой, да тут вон кто!» — всплеснула руками и притворно удивилась дошутка. «А ведь я думала, отец тут мелет».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 «Смеешься?» «Эх ты!» — круто повернулась Дашутка и пошла к двери. «Я не смеюсь!» — вырвалась тогда у Романа, испугавшегося, что Дашутка и в самом деле уйдет. Дашутка сразу остановилась и совсем по-другому спросила. «Сердишься, что ли, на меня?» «А чего мне сердиться? Ты ведь мне не подданная!» «Нет, ты все-таки скажи! Сердишься?» «Да что ты привязалась!» — снова начал грубить Роман. Дашутка заметно повеселела. Она поставила корзину на пол и спросила. «Можно здесь посидеть? Приморилась я». «Сиди». Дашутка оглядела внутренность мельницы, поправила платок на голове, потом сказала насупившемуся Роману. «Хоть бы чаем меня угостил. Я с самого утра ничего не ела, отощала». Роман соскочил с ложа и принялся разводить огонь. Дашутка смотрела на него и чувствовала себя неловко.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 Вода в котелке наполовину выкипела и догорал в очаге огонь. Дашутка, подбирая растрепавшиеся волосы, кинулась заваривать чай. На Романа она и взглянуть не смела. А вон, смущенный не менее ее, начал нагребать из ларя муку и зачем-то пристально разглядывать под помостями зубчатое колесо передачи. Первой решилась заговорить Дашутка. Она позвала его пить чай.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 «Выдумала, нечего сказать. В Китае-то и своим места нет. Вон сколько оттуда китаёс на нашу сторону идёт. Значит, не сладко им там. Лучше на какой-нибудь прииск податься, в тайгу. Только далеко забираться надо, не то найдут нас и своим судом расправятся. Либо удушат, либо убьют». Долго сидели они и разговаривали в тот день.